Глава 10. Костры не разжигали, но от некоторых деревьев шло неяркое розовое свечение, что вкупе с зеркливостью позволяло хорошо разглядеть происходящее. Уже готовящиеся ко сну люди очень обрадовались нашему приходу. Когда мы зашли в скрытый в лесу лагерь, он моментально оживился, и вокруг нас быстро сформировалась толпа. Авторитет плюс один. «Никак не привыкну, что меня знает каждый, и многие считают едва ли не мессией, посланным спасти их. Слухи о моих действиях в бою стремительно обрастали вымышленными подробностями, а мои способности сильно преувеличивались. И это хорошо, проще будет ими управлять. Где мои-то?» «Наконец, когда первая волна встречающих рассосалась...» Или указала настоящих чуть в стороне Риту, Реза и палыча с гелой на руках. Помахав, я с трудом пробился к ним. Ребята! По щекам главного кулинара текли слезы, и она крепко обняла всех по очереди. Что ты плачешь, будто нас полгода не было, улыбнулся я. Все по плану, в штатном режиме. Да, я так. Рита сияла, вытирая слезы. Волновалась, немножко. Как же, немножко. — пожал мне руку Палыч. — Успокаивающе, ела быстрее, чем готовила. И совсем не то, что детям давали. — А, как раз хотел спросить, сработало? — И еще как, — засмеялась Рита, которая принадлежала идее накормить самых маленьких специальным угощением и, словно не желая больше отпускать, взяла меня под руку. — Дети не спали, но были как шелковые, говорили тихо, держались крепко и некоторым людям дали. Тоже хорошо пошло. «Очередная победа наших кулинаров, точнее, изготовителей напитков!» «А у вас как дела?» — обратился я к Резе. «Спасибо, вроде нормально», — скромно улыбнулся старик. «Ой, ладно тебе, Реза. подбодрила его Рита, но, видя, что тот еще больше засмущался, добавила. «Ниже уникальных у него шмотки уже не опускаются, а сегодня первую легендарку сделал, и сразу со способностью!» «Круто!» Воскликнул Паша. Дальше еще круче будет, продолжала нахваливать старика женщина. Если там как в кулинарии, то с опытом качество сильно растет. Начинаешь замечать, какие мелочи увеличивают шанс повышения редкости. Характеристики еще подгоним и пару навыков, которые могут влиять. И со временем мифические клепать начнем. Было бы замечательно. Я тогда пойду, напомню магам, что я главный, спросил Паша. А я разведчиком. Поддержал его Костя. «Конечно, до утра занимайтесь своими делами». Ребята ушли. «А вы чего прискакали на ночь глядя?» — спросил Палыч. «Соскучились». «Все прошло четко по плану», — докладывал Виталий руководящий отрядом, посланным на помощь мирным. Тридцатипятилетний коренастый брюнет на первый взгляд не производил впечатления сильного воина, но от Лехи я знал, что он один из лучших наших мечников. Также он владел особенностями, делающими его неплохим лидером. Спрятали телеги с провизией и всем лишним, взяли на руки детей и тех, кто не может быстро ходить и перемещались короткими перебежками. Железную дорогу перешли заранее и шли по траектории максимально удаленной от оручей деревухи. По счастью, они не маскируют свои патрульные отряды, и наши разведчики их заранее замечали. «В общем, уже к девяти тут были». Даже если нас спалили, они же не знают, что это ушли, и побоятся нападать на объединенную, по их мнению, армию». Какая средняя скорость передвижения? Я сидел на траве, прислонившись спиной к толстому стволу теплого дерева и не сводил взгляд с окрестностей. Только сейчас я понял, что пробежал за день сотни километров, и ноги, несмотря на удобную обувь, повышенные характеристики и восстанавливающую еду, мягко говоря, сильно мыли. У нас же времени с большим запасом было. Мы на осторожность пирали, Крюки делали, а так... Хороший одетый боец под бафами и едой может спокойно нести среднюю женщину и бежать километров двадцать в час. И быстрее может, но там уже большая опасность споткнуться. Трудно будет полноценно контролировать происходящее вокруг. А, да, видели сегодня в небе стаю каких-то крупных стрёмных тварей. Полчаса в лесу отсиживались, пока они не улетели. У меня вопросов не осталось. Дошли, живы, остальное мелочи. «А у вас там как дела?» После паузы спросил Виталий. По тону его голоса и тому, как нервно он обрывал травинки, он хотел бы сейчас искать орков вокруг пика. Я поведал ему последние новости. «То есть дозоры могут заметить?» С тревогой констатировал он и оглянулся. «Вряд ли. Обнаружение без колдунства трудно качать», — успокоил его я. — А тогда будем думать над тактикой с учетом новых знаний. — Будем остальных ждать, или как рассветет, пойдем. — Маршрут согласован, выйдем по готовности. — Ты спать будешь? — Так я для того и пришел, чтобы караулить, а ты иди. — Спокой ночи. — Всем нам. Мечник поднялся, отряхнул со штанов ветки и траву и ушел в глубину леса. Где-то в течение максимум получаса заснут даже самые энергичные подростки. Для этого есть специальные напитки, так что к рассвету все будут выспавшимися и отдохнувшими. С учетом не самого прямого маршрута идти километров шестьдесят, если без фокусов, то три часа. Естественно, по плану все не пройдет, но все равно к двенадцати должны быть на месте. Я посмотрел на усыпанное звездами небо и убывающую, но еще крупную, луну. Как же нам везет с погодой пока. Да и вообще, то, что все это случилось летом — большая удача. Хоть осень и неумолимо приближается, но ведь система изначально могла прийти зимой, а так мы успеем худо-бедно подготовиться. Передо мной простиралось эльфийское поле. Враг даже в скрытности будет оставлять на нем следы. «О, а, а это идея. Вокруг базы можно засеять что-то не сильно высокое, но плотное, и дозорные смогут по следам вычислять даже скрытых шпионов. Желательно, чтобы это потом можно было съесть. Зерновые подойдут, или эльфийское что-нибудь. Зимой поможет снег. Надо что-то придумать на весну, но до нее бы дожить. А мне уже завтра идти в столб и сражаться с четверкой топовых бойцов. Интересно, кто это будет? Теоретически же это может быть раса, которую мы еще не видели, рептилоиды там какие-нибудь... Ну нафиг об этом думать. Будь что будет. Навыки владения разного рода оружием у нас такие, что мы деремся на уровне лучших мастеров древности, и основной вопрос в способностях и особенностях, а с этим проблем нет. Сейчас, пока есть время, можно прикинуть общие планы. «Я отключил верхние доспехи и остался в льняной рубашке. Надо бы и ее сменить на мифическую, а то хожу как бомж в уникалке». Сквозь тонкую ткань отчетливо ощущалась пульсация дерева. «Как-то мыль сказала, она называется... Нерам?» «Итак, завтра закончится основная часть зачистки. Дальше уже отдельные. Усиленные отряды будут шерстить отдаленные районы». Они же будут рекрутерами. Все-таки нельзя исключать, что попадется группа с нормальной пропорцией полезных к бесполезным. Остальные займутся стройкой, даже женщины. За неделю перед захватом пика для троллей нужно хоть что-то сделать. С нашим нынешним уровнем изготовления зелий на полноценный отдых взрослому человеку достаточно трех с половиной часов, если он упахался, и трех при средней нагрузке. Также есть зелья, снимающие текущую усталость. Ну, если совсем тяжело будет, будем меняться. Одни работают, другие охраняют. Или там рыбу ловят. Надо с эльфами пообщаться. Вряд ли они откажутся ежедневно посещать пик. Поэтому можно использовать их как лесной щит. Это обезопасит лагерь с востока. Ну и по возможности подключить их к добыче еды. Нашли же мы их картошку, и она реально сытная и вкусная. Наверняка они еще что добыть могут. Плюс к тому могут быть навыки ускоряющие рост подносящих растений и тому подобного. Было бы круто, и не исключено, что это доступно кому-то уже сейчас. Умение выращивать огурцы, капусту, да ту же картошку, не за 3-4 месяца, а, например, за полтора, сняло бы многие вопросы. Если такого пока нет, «Нужны теплицы. Тех теток и детей, кого ни к чему не сможем привлечь, отправим по ягоды, грибы, орехи. И даже можно без охраны. Если нападут волки, то быстрее убегут, а самых медленных сожрут. Естественный отбор в чистом виде». «Черт! Раньше я бы порадовался удачно пришедшей на ум черной шутке, но сейчас в голове сразу всплывают воспоминания о бойне две ночи назад» и тысячах разорванных тел, покрывающих поле и шоссе, и уже совсем не смешно. Я чуть изменил положение, жопе на ветках было не так комфортно, как спине, и она начала затекать. На самом деле, за неделю мы, конечно, нихера не успеем. При постройке стены скорость будет упираться в наличие кирпичей. Инженеры сделают печи для обжига, но процесс изготовления долгий. Поэтому на ближайшее время нужно вырыть хотя бы ров вокруг пика. На внутренней стороне ежей понатыкать и другие препятствия. Лучников поставить, катапульты, баллисты. Средние группы отобьем, а большие разобьем с помощью неуязвимости столба. А непобедимые, будем надеяться, в ближайшее время не придут. Конечно, нам здорово поможет создание гильдии, и мы ее завтра обязательно создадим. А если нет, то все дальнейшие вопросы по благоустройству базы будет решать кто-то другой, так как я уже буду мертв. Кстати, кто? Очевидно, первый кандидат — Петя. И, скорее всего, поначалу его поддержат все. Но вот сумеет ли он удержать власть в дальнейшем? Не исключено. Несмотря на внешность библейского персонажа и буддистское прошлое, он достаточно жесток и решителен. И не колеблется при принятии решений. Но по ряду косвенных признаков мне казалось, что ему больше нравится роль зама, ну или серого кардинала. Скорее, более рабочим окажется их тандем с рассудительным и опытным в вопросах руководства Андреем, а еще лучше, Триумвират с Федей. Хотя наш управляющий мирными по-прежнему представлял для меня загадку: он так легко отказался от роли лидера, буквально спихнув ее на меня, При этом то, что больше 40 человек, включая женщин и детей, дошли до Старникова целыми и невредимыми, по большей части его заслуга. Я усмехнулся, вспомнив красочный рассказ Риты о его подвигах, услышанный ею у костра сразу от нескольких человек. Третий уровень, финансовый аналитик, работающий на тот момент удаленно, получил буквально не отходя от своего рабочего места. Прямо в комнате ипотечной квартиры в Кожухово одновременно с ним очнулись два паука и вяло на него бросились. Он также вяло забил их монитором. Еще двоих он встретил на кухне и одного в ванной. Про РПГ из игр и книг он знал не меньше меня, поэтому действовал быстро. Собрав разношерстную группу из соседей, он мимоходом грабанул продуктовый, рекрутировал в отряд бойкую продавщицу и отправился в Люберцы, три километра где в пятиэтажке жила его престарелая мать со старшей сестрой-инвалидом. Сестра после серьезной аварии два года находилась в вегетативном состоянии, и Федя рассчитывал убедить мать оставить ее и уйти с ним. Не вышло. Тогда он принялся организовывать базу прямо там, и уже к ночи подъезд превратился в крепость. Только мужиков восьмого-десятого уровня там забаррикадировалось около 30. Система внесла коррективы. Утром второго дня, когда мы из окна ТЦ увидели гору на месте Балашихи, две соседние улицы Люберец исчезли, и вместо них появилась деревня орков. Из-за более позднего появления гости отставали в развитии почти на сутки, и система дала им преимущество в виде редкого системного оружия, брони и, возможно, нескольких халявных уровней. Началась бойня. Из всех внезапно оказавшихся на улице людей, отряд Феди единственный представлял сравнимую с врагами силу. Пытаясь спасти родных, они дали серьезный бой зеленокожим, но мать и сестра Феди погибли. Под воздействием системы у многих людей открываются скрытые таланты и особенности. Вместо того, чтобы впасть в отчаяние и опустить руки, Федя возглавил эвакуацию выживших, а вскоре встретил старого знакомого Питю. К ночи второго дня они привели отряд в Старниково и присоединились к людям Шамиля, еще не понимая порядки, наводимые там. А на следующий день, во время стычки с местными бандитами, их и заметил Костя. Потом Федя уверенно руководил первой битвой в Старниково и до события достаточно неплохо управлял караваном. «Не без нашей, конечно, помощи. Но, видимо, это все-таки не его». Бюрократия, статистика и учет ему ближе командование в бою. Может, поначалу из-за загруженности и стресса он не осознавал произошедшего с его родными, но после боя не на первом событии, увидев тысячи разорванных тел, понял, что не хочет принимать решения, способные привести к гибели людей. В любом случае, Петя, Андрей и Федя достаточно компетентны и неэгоистичны, чтобы совместно успешно развивать поселение. Разве что им может не хватать агрессии и авантюризма, что сейчас, конечно, важно. Хотя, может, после нашей смерти, не дай бог, они снова мобилизуются и будут херачить врагов направо и налево. Слева раздался тихий шорох, и я повернул голову. В трех метрах от меня, на нижней ветке соседнего нерама, сидело настолько странное существо, что первым порывом было сбить его копьем» чем-то похожее на белку, только с тремя хвостами и ушами один в один, как у Йоды из «Звездных войн». Глаза ночного гостя горели ярким красным огнем. Он был очень милым, но при этом и не покидало ощущение, что это какой-то недобиток из армии демонов. Правда, я таких не видел. В итоге любопытство победило опасения. Ну, покусает. Главное, чтобы не в шею. «Что там у нас есть в рюкзаке?» А, легендарный фундук плюс два мощи, прыгливости и жирности на 20 минут. Если это эльфийская белка, должно подойти, а если демон, ха, поищу потом мясо». Я достал орешки, высыпал в ладонь, протянул в сторону зверька и подсокал языком. Белка оказалась рядом со мной, будто телепортировалась, только что была на ветке и вот уже со скоростью миксера перемалывает угощение. Хорошо, что в мире теперь есть маги, если оттяпает случайно пару пальцев, восстановят. А зубки ничего такие, острые и достаточно большие. Фундук быстро кончился, и два горящих глаза недвусмысленно уставились на меня. Я досыпал из пакетика остатки. Опять раздался хруст и еще какой-то новый звук. Она урчит, что ли? Тут главное не перепутать. Это благодарность и радость или предупреждение? «Мол, сука, только попробуй покуситься на мои орехи, и тебе хана!» Так нас отпугивала Дуся, когда жрала рыбу. Ладонь снова опустила Зверек, зыркнув на меня, растворился в воздухе. «Что за дела?» Так же исчезал Белогрудый, когда Фри убирала его в инвентарь. Но я же еще не установил связь с Белкой, да и не собирался. Хотя все соответствующие навыки есть. Во мне шевельнулось подозрение, и я вызвал меню. «Ах ты ж мелкая хитрюга!» В инвентаре появился слот питомец, и в нем отражалась уменьшенная версия моего нового маленького друга. «Уровень привязанности — 4 из десяти». «А чего так много сразу? Да и хозяин животных у меня всего два из пяти. У Фри белогрудый до сих пор два, вроде. Мелкие, тупенькие и быстрее привязываются, или фундук так зашел?» Никаких бонусов в статах не прибавилось, или они не отображались. Попробую вызвать. Пушистый теплый зверек появился на моем плече. Я осторожно протянул руку и погладил его между торчащими ушами. Снова раздалось урчание. Нравится? Да и ты вроде ничего, глаза только стрёмные. а, -а, -а тебя же назвать еще надо. Ну, тут без вариантов. Красный глаз. Ну, или, чтоб покороче, родай. — Будешь рыдай. Как тебе?